Живой и свободный человек У тебя началось приключение, и у меня есть уверенность, что оно будет удивительным и удивляющим. Но многое зависит от тебя самой. Живому и свободному человеку нравится танцевать под звездами, мчаться с ветром, говорить с солнцем и с луной. Он нуждается в гигантском, бесконечном, в громадном, в необъятном. Живой и свободный человек не может быть овечкой. Его не удастся соблазнить жить в темной клетке. Из него не сделаешь раба. У него свои намерения, своя жизнь, и он поступает по-своему. Он творящий и вытворяющий. Он созидатель себя и своей жизни. Вот как-то так. А как это осуществить? Чтобы жить на реке с живым и свободным человеком, должны произойти три события. Ты должна проявиться, осознать и проявить себя, сформировать свое эго-сознание и волю. Ты должна научиться быть гармоничной и сбалансированной внутри себя, научиться управлять собой своими чувствами, эмоциями и поступками. Ты должна заложить свой базис – о с н о в а н и я обрести знания и умения, которые ты в дальнейшем сможешь применить для реализации всех пяти категорий своих потребностей. Живой и свободный человек это человек, который знает свои силы, знает свои победы, уверен в себе и научился воспринимать всю свою жизнь и все события в своей жизни как приключение. Это человек, который в течение своей жизни на планете Создает и лепит себя и свою жизнь. Создает так, как ему нравится, исходя из своей природы и безграничности. Такого человека невозможно сбить с намеченного пути. Построй же свое приключение так, чтобы быть живым и свободным человеком.